Ну, а я что говорю? Тереза Лоренс, сладкая Джейн, хочешь номера? Что? Ну да, конечно, мы пираты. Я, например, траханный капитан Хук собственной персоной. Слушай, приятель, давай я дам тебе номера. Сам можешь проверить. Я уже сказала, у меня пассажир просит разрешения войти и черт периэт Кетера! Марли, там какая-то во сне, говорит, по-французски!» Вики, Марли дрогнули, раскрылись. Прямо перед ней в своей клетке колыхалась Рес. На ее спине четко выделялся каждый маленький мускул. «Эй!» – сказал Рес, извращиваясь в ревнях. «Извини, я тебе их разбудила, но, судя по голосам, они основательно даты. Ты верующая?» «Нет!» – оширашно ответила Марли. Рез скорчила рожицу. «Ну, надеюсь, тогда ты как-нибудь разберешься в этой чертовщине». Выпутавшись из сетки, она крутанула заднее сальто и оказалась в нескольких сантиметрах от лица Марли. От головы пилота тянулась к консоли оптическая лента. И тут впервые Марли заметила изящный небесно-голубой разъём вживлённой девушке в запястье. Рез воткнула каплю динамика в правое ухо Марли, и поправо свисавшую с нее прозрачную трубку микрофона. «Вы не имеете права тревожить нас здесь», – проговорил морской голос. «Наш труд – на благо Господа. Мы единственные, кто видел истинный лик его. Алло! Алло, вы меня слышите? Меня зовут Марли Кружкова. У меня к вам неотложное дело. Или к кому-то, кто живет по этим координатам. «Речь идет о серии шкатулок, коллажей. Создателю этих шкатулок, возможно, грозит страшная опасность. Я должна с ним увидеться». «Опасность?» – голос прервался кашлем. «Господь один решает судьбу человека. Мы совершенно свободны от страха. И не считайте нас дураками. Прошу вас, выслушайте меня». «Меня нанял Йозеф Вирек, чтобы установить, где находится создатель этих шкатулок. Но теперь я пришла, чтобы предупредить вас. Вирек знает, что вы здесь, и его агенты последуют за мной». Рес смотрела на нее во все глаза. «Вы должны меня впустить, и я могу рассказать вам намного больше». «Вирек». Последовала долгая скрипящая статикой пауза. Йозеф Вирек? Да, крикнула Марли. Тот самый. Вы всю свою жизнь видели его фотографию? Ну ту, где он вместе с английским королем. Пожалуйста, прошу вас. Дай мне твоего пилота, сказал голос, из которого исчезли и бравада, и истерия, уступив вместо чему-то, что понравилось Марли еще меньше. «Это запасной», – сказал Рэс рывком снимая зеркальный шлем с красного скафандра. «Я могу это себе позволить. Ты мне достаточно заплатила». «Нет», – запротестовала Марли. «Правда, не надо, я...» Она затрясла головой, глядя, как Рэс распутывает крепление на поясе скафандра. «Ты туда без скафандра не пойдешь, отрезала Рэс. «Ты не знаешь, что у них за атмосфера. Чёрт его знает, есть ли там хоть какой-то воздух?» Какие угодно бактерии, споры. «В чем дело?» спросила она, опуская серебристый шлем. «У меня клаустрофобия!» «О, чёрт!» Рэс растерянно уставилась на неё. «Я о таком слышала!» «Это значит, что ты боишься быть внутри чего-то?» Её лицо выражало неподдельное любопытство. «Да, в небольшом замкнутом пространстве». «Как сладкая Джейн?» «Да, но...» Борясь с паникой, Марли оглядела захламленную кабину. «Это я еще могу перенести, но только не шлем». Ее передёрнуло. «Ладно, — решила Рес. вот что я тебе скажу. Мы засунем тебя в скафандр, но шлем надевать не будем. Я научу тебя, как его закреплять идет, иначе ты не покинешь мой корабль». Рот её сжался в плотную линию. Да, выдала Марли. Да. Делаем так, сказал Рэс. Мы состыковались с ними шлюз в шлюз. Открывается этот люк, ты входишь, и я его закрываю. Потом я открываю второй. В этот момент ты окажешься в том, что у них там сходит за атмосферу. Ты уверена, что не хочешь надеть шлем? Не хочу, отозвалась Марли, с отвращением поглядев на шлем в красных рукавицах скафандра и на отражение собственного бледного лица в зеркальном лицевом щитке. Рез прищелкнула языком. «Что ж, это твоя жизнь. Когда захочешь вернуться, скажи им, чтобы послали на терминал J.A.L. весточку для сладкой Джейн. Мне передадут». Марли неловко оттолкнулась от стены и поплыла к люку шлю за размером не больше поставленного стайми огроба. Грудная пластина скафандра резко звякнула, ударившись о внешний люк, и Марли услышала, как за ней с шипением закрывается внутренний. Возле ее головы зажглась желтая лампочка, и Марли почему-то подумала о лампочках в холодильнике. Счастливо, Тереза! Ничего не произошло! Она была наедине с биением собственного сердца. Потом... Внешний люк сладкой Джин скользнул в сторону. Небольшого перепада давления оказалось достаточно, чтобы Марли выбросила наружу в темноту, пахнувшую чем-то старым и грустно-человеческим. Запах давно заброшенной комнаты. В воздухе чувствовалась какая-то густота, нечистая сырость, и все еще падая Марли увидела, как за ней закрывается люк сладкой Джин. Мимо скользнул луч света, качнулся, прошелся по стене и, наконец, нашел кружащуюся на одном месте марли. «Свет!» – рявкнул хриплый голос. «Свет для нашей гости! Джонс!» Это был тот самый голос, какой она слышала в капле передатчика. Звук его странно отдавался в железной бескрайности этого места – пустоты, через которую она все падала и падала. Потом послышался резкий скрежет, и вдали вспыхнуло кольцо терпкой синевы, высветив дальний изгиб стены или обшивки из стали или того лунного бетона. Поверхность стены была разлинована и испещена картой тонко выбитых каналов и впадин. Очевидно, прежде здесь размещалось какое-то оборудование. В одних выемках еще держались шероховатые прокладки из расширяющегося пенопласта, другие терялись в мертвой черной тени. Обвяжи-ка ее веревкой, Джонс, пока она не раскроила себе череп. Что-то с влажным чмуканием ударилось о плечо скафандра, и Марли, повернув голову, увидела, как по тонкой розовой нити к ней скользит плевок прозрачного пластика. На глазах верёвка застыла, обернулась вокруг талии и рывком натянулась. Пространство заброшенного собора наполнилось натужным стоном матура, и медленно-медленно ее стали подтягивать наверх. Однако подзадержались, сказал голос. Я все думал, кто будет первым. Так значит, вирек, мамона. Тут ее подхватили. Несколько раз повернули. Марли едва не потеряла шлем, который поплыл было прочь, но кто-то сунул его ей обратно в руки. Сумочка, в которую Рэс запихала пальто и ботинки, описала кривую и врезалась Марли в висок. «Кто вы?» – спросила Марли. «Лудгейт!» – прогрохотал старик. «Виган Лудгейт!» – «Как тебе прекрасно известно!» «Кого еще он прислал тебя сюда обманывать?» Все в шрамах и пятнах, будто от ожогов. Лицо старика было чисто выбрито, но черные нестриженные волосы свободно плавали вокруг головы в приливах спёртого воздуха, как морские водоросли. Извините, сказала она, я здесь не для того, чтобы вас обманывать. Я больше не работаю на Вирека. Я пришла сюда, потому что я хочу сказать, для начала я вовсе не уверена. «Зачем я сюда летела?» «Но по пути я узнала, что художнику, который изготавливает шкатулки, угрожает опасность, потому что есть что-то еще». «Вирек полагает, что у этого художника есть что-то, что освободит его, Вирека, от его рака». Барли запуталась и умолкла, слова натыкались на почти материальное безумие, исходившее от Вигана Лотгейта. Теперь она увидела, что стрик облачен в потрескавшийся пластмассовый панцирь древнего рабочего скафандра. На потускневшую сталь кольца под шлем были ожерельем налеплены дешевые металлические распятия. Его лицо казалось вдруг совсем близко, и Марли ощутила запах гнилых зубов. Шкатулки, маленькие шарики слюны. Сворачивались у его губ, повинуясь элегантным законам ньютоновой физики. Блудница! Они из дланей господней! Полегче, Лут, раздался второй голос. Ты пугаешь даму. И вы полегче, леди, потому что старый Лут... Ну, у него не так уж много бывает гостей. Совсем выбивают его из кли, видите ли... Ну, в общем и целом, он безобидный, старый хрен. Она повернула голову, чтобы встретиться с веселым и спокойным взглядом широко распахнутых голубых глаз на довольно юном лице. «Меня зовут Джонс», — сказал парнишка. «Я тоже тут живу». Виган Лутгейт запрокинул голову назад и завыл. Звук дико отозвался от стен из стали и камня.